Часть четвертая. Лучше устанавливайте связи. Глава четырнадцатая. Не убирайте свои игрушки. Секрет. Становимся связующим элементом. У меня весь дом набит лего. К сожалению, детальки у нас не хранятся аккуратно в коробке или игровой комнате. Наши Лего имеют привычку разбредаться повсюду. Они прячутся в диванах, они превращаются в опасные мины, которые сулят мучительную боль, беззащитной босой ноге, напоровшейся на них ранним утром. Но, несмотря на способность оказываться в ненужном месте в ненужное время, я все равно люблю Лего. Я отец двух мальчишек и за последние годы провел множество часов за постройкой башен и космических кораблей. Когда мы только начинали, собрать башню было проще всего. Нужно было только прикреплять одну детальку к другой и подниматься все выше и выше, пока вся конструкция не потеряет равновесие и не рухнет. Но есть одна хитрость, благодаря которой можно сделать устойчивей любую фигуру из лего. Нужно крепить детали так, чтобы они перекрещивались друг с другом. Так можно построить фундамент, который уже не развалится. Так можно добиться прочности. Этот прием нужно усвоить каждому малышу, прежде чем браться возводить высокие башни и строить крепкие космические корабли. Применив этот метод, уже не захочешь тут же разламывать свое творение, а будешь еще вносить какие-то поправки и радоваться результату, потому что затратил на него больше сил. И в итоге, вероятно, поступишь наперекор своим родителям и не станешь убирать свои игрушки. А что, если мы перенесем все это на отношения? Самая простая и очевидная цель — установить как можно больше связей. Эта охота на визитки ничем не отличается от постройки высоченной башни из Лего. Конструкция кажется внушительной, но одно неверное движение — и все рухнет. В то время как самые крепкие отношения — те, что перекрещиваются. А вместо того, чтобы набирать побольше знакомств, посредством обмена визитками и дружбы в социальных сетях, наиболее успешные люди сводят своих приятелей друг с другом. Они перекрещивают свои знакомства и становятся связующим элементом. И это особенно важно, если принять во внимание множащиеся доказательства того, что количество по-настоящему ценных социальных связей, которые мы можем поддерживать, на самом деле ограничено. Почему наука утверждает, что у нас может быть всего 150 друзей? Проработав два десятка лет над исследованием природы социальных взаимосвязей, антрополог Робин Донбар наткнулся на интересную историю о предпринимателе по имени Билл Гор, изобретателе известного ныне материала Гортекс. Как-то раз, после обхода своей фабрики, он осознал, что чем больше народу он нанимает, тем менее усердно его работники трудятся, и тем меньше привязанности испытывают друг к другу. Чтобы победить эту растущую разобщенность, он предпринял смелый шаг, который удивил большинство его работников, а инвесторов тем более. Гор решил сократить число трудящихся на каждой из своих фабрик до 150 человек. По мере роста компании он стал просто строить новые фабрики и вводить для них то же самое ограничение. Моральный дух и чувство локтя поднялись на порядок выше. Результат был налицо, но больше всего в этой истории Донбара заинтересовало число работников. Оно совпало с его собственными данными. В своем исследовании он выдвинул предположение, что 150 — это приблизительно то число людей, с которыми любой из нас может поддерживать стабильные отношения в любой конкретный момент времени. Научные данные — обосновывающие число Донбара, как это сейчас называется, предполагают, что мы способны выстраивать настоящие, искренние отношения лишь с ограниченным кругом людей. В эпоху тысячных интернет-связей в эту цифру трудно поверить. Вполне вероятно, у вас уже набралось в 10 раз больше контактов на всевозможных социальных платформах. Но каким бы числом поверхностных знакомств мы не обросли, правда остается неизменной. Существует естественный лимит количества людей, которых мы можем по-настоящему узнать. И со временем те, кто входит в этот круг реальных друзей, неизбежно сменяются. Вместе с тем, как вы уже знаете, наибольшего успеха, как правило, добиваются те, кто сумел окружить себя правильными людьми и кто сумел превратить дружеские связи в мощный инструмент развития карьеры и улучшения своей личной жизни никогда не ешьте в одиночестве что требуется чтобы создать для себя такую сеть контактов и что еще важнее какие шаги нужно предпринять чтобы обрасти такой сетью до того как тебе отчаянно понадобится новая работа или придется начинать все заново в незнакомом городе без подстраховки в лице родных и друзей. Кит Фераци автор книги, никогда не ешьте в одиночку и другие правила Нетворкинга. По его словам, один из главных секретов состоит в том, чтобы участвовать в разговорах до того, как стать их инициатором и прекратить вести счет. Мысль, вложенная в этот совет, ясна: не будьте эгоистом, думайте о том, как помочь другим, а уже потом о себе. Щедро делитесь своим временем и знакомствами. Все это – основа ваших крепких социальных связей. Как стать соединительным звеном? Подсказка номер один. Решайте проблемы, делясь знакомствами. В любой момент времени любой встреченный вами человек будет, скорее всего, иметь проблему в рабочей или личной жизни для решения которой ему бы пригодилась чья-то помощь. Но, вероятно, ему будет неловко прямо сказать об этом в разговоре с вами. Возможно, ему в команду нужен новый человек? Или он пытается скоординировать переезд всей своей семьи в противоположный конец страны? Или хочет перейти на здоровое питание? Нет такого человека, который не сталкивался бы изо дня в день с какими-то жизненными неурядицами один из лучших способов наладить крепкие связи позиционировать себя как человека способного решать подобные проблемы только смысл не в том чтобы давать непрошенные и зачастую нежелательные советы подумайте о другом варианте решения не можете ли вы свести этого человека с кем то кто способен оказать реальную помощь в его ситуации если вы выступите в роли связующего звена между тем кому нужна помощь и тем, кто может ее оказать, то вы, скорее всего, окажете им обоим услугу, которую они запомнят. И хотя ждать ответных услуг не стоит, вполне возможно, что кто-то из них найдет способ отплатить вам как-нибудь в будущем. Подсказка номер два. Провести пальцем вправо — это еще не все. Нет ничего сложного в том, чтобы провести пальцем вправо или влево по фотографии предложенного вам человека в приложении для знакомств. Но вот рассуждать так, как рассуждают профессиональные свахи, намного труднее. Если вникнуть, работа свахи состоит в том, чтобы получше разобраться в тех людях, которым она подыскивает пару. Она должна вникнуть в их мотивацию и взгляды на жизнь. Ее главная цель — получить от человека достаточной информации, чтобы подобрать ему кого-то подходящего. Свахи — эксперты в поиске сходств среди множества различий. И хотя вам, в отличие от свахи, за это никто не заплатит, старайтесь брать инициативу в свои руки и сводить людей, если вы сами видите сходство в их интересах, должностных обязанностях, географическом положении и в чем угодно еще, не ждите, пока вас попросят. Если это знакомство может пойти людям на пользу, возьмите на себя его организацию. Подсказка номер три. Отходите в сторону. Зачастую, если совпадение удачно, людей достаточно только представить друг другу, а дальше они справятся сами. Но научиться распознавать, когда нужно отойти в сторону и дать людям вести увлекательные беседы без вашего участия – очень трудно. Может возникнуть чувство, будто вы оказались не у дел, но созданные вами связи должны жить дальше своей жизнью. Так что нужно быть готовым к тому, что некоторые из них будут обходиться без вас. Не позволяйте синдрому упущенной выгоды вторгнуться в ваш мозг и заставить вас переживать из-за того, что вы пропускаете что-то интересное. Относитесь к своей роли так, как если бы вы рекомендовали другу ресторан. Вы же не рассчитываете на то, что раз вы посоветовали ему хорошее место, он теперь будет ходить туда только с вами. Сведенным вам людям тоже иногда нужно давать возможность пообщаться наедине. Очень здорово, если ваши друзья становятся друзьями друг к другу, и порой они могут оказаться ближе друг к другу, чем вам. Просто напомните себе, что и с вами такое наверняка тоже бывало.